На горе бедненьким, Богатейшим на счастье, И исповедники, и причастие. Люди умирают раз в жизнь, А здоровые и того менее. Что ж, попу, помирай, ложись. Для доходов попы придумали говение. Едва до года дорос Человек, Поступает к попу на допрос. Поймите вы, бедная паства, Отговений польза лишь для богатея Машнастого. Кулак с утра до ночи Обирает бедняка до последней ночи. Думает мироед, совести нет, Выгод много, семь краж, один ответ перед Богом. Поп освободит от тяжести греховной и буду снова безгрешней овна. А чтоб церковь не обиделась, и папу и ей уделю процент от моих прибылей. Под Пасху кулак кончает грабежи, вымоет лапы и к папу бежит. Накроет поп концом, Епитрахилии. Грехи, мол, отцу духовному выли. Сделает разбойник умильный вид. Грабил, мол, и крал больно я. А поп покрестит и заголосит. Отпускаются рабу Божьему пригрешения, Вольные и невольные. Поп, целковый, получит после голосений Да еще корзину со снедью все дни. Доволен поп, поделился с вором, На баб заглядываясь идет притвором. А вор причистился, окрестил башку, Очистился, улыбаясь и на солнце, и на пташку. Идет торжественно шажок к шажку. И снова дерет с бедняка рубашку. А бедный с грехами не пойдет к попу. Попы у богатеев на откупу. Бедный одним помыслом грешен. Как бы в пузе богатейском пробить бреши? Бывало, с этим к попу сунься, он тебе пропишет. Всепрощающего Иисуса Отпустит бедному грех Да к богатому с ног со всех А вольнолюбивой пташке Сидеть в каталашке Теперь бедный в положении таком Не на исповедь беги, а в исполком В исполкоме грабительскому нраву Найдут управу, найдется управа На Титычей лихих радуется, пустит, Отпустит Титычу грехи, А Титыча за решетку впустят. 1923 год